121. Гуру. Неужели думаете быть сильными, являясь слабость духа? Я вас позвал не на мирное житие, но на подвиг жить в тех условиях, в которых живёте вы и устоять уже подвиг, и не только устоять, но и свет свой пространству давая, этот подвиг утверждать в действии. Радуюсь, видя, что крепко стоите. Шлю вам приветы и поддержку. сердцем и духом я с вами